Витяговский, очевидно, подозревал, что за встречами с гадалками кроется нечто более серьезное, но не знал, что именно. Из последующих событий ясно, что к концу 1590 года план действий Нагих был готов, и с помощью гадалок, некоторые из них могли участвовать в заговоре, они, по всей вероятности, хотели определить подходящий момент для выступления. Нагии, судя по всему, считали, что напряженная международная обстановка скоро предоставит им удобный случай начать бунт внутри Руси. В феврале 1590 года Москва заключила со Швецией перемирие сроком на один год. В мае 1591 года стало ясно, что война со Швецией неизбежна. Она началась в июне. Шведы скоординировали свои планы с планами крымского хана, который с весны 1591 года готовился к мощной кампании против Москвы. В этих обстоятельствах в Угличе произошло трагическое событие, лишившее ногих их козырной карты. Полосин. Социально-политическая история России XVI-XVII веков. Страницы 218-245. Угличское следственное дело 1591 года. Царевич Дмитрий страдал эпилепсией. С ним случались исключительно жестокие припадки. В субботу 15 мая 1591 года Примерно в полдень, Дмитрий забавлялся у дворца с четырьмя другими мальчиками, его обычными партнерами, игрой в ножики, тычкой. В этой игре игрок держит нож за лезвие и бросает его таким образом, чтобы он перевернулся в полете один или несколько раз до того, как воткнется в цель как потом показывала нянька следственной комиссии, присланной из Москвы. С Дмитрием неожиданно случился сильный эпилептический припадок, и он закололся ножом, и она взяла его на руки, и он отошел у нее на руках. Мальчики подтвердили ее слова. не царицы Марии, не ее братьев, когда произошел несчастный случай, рядом с Дмитрием не было. Они выбежали из своих покоев, услышав со двора крики. Нагии так долго жили в страхе перед возможным убийством царевича московскими людьми, что ни на минуту не усомнились, что это дело рук Бетяговского. Михаилу Нагому представился случай свести с Диэком счеты. Михаил даже высказал подозрение относительно трех юношей, в том числе сына Бетяговского, хотя ни одного из них не видели во дворе в момент смерти Дмитрия. Но не только о наказании Бетяговского подумал тогда Михаил Ногой в этот момент. В отчаянии он решил, что час выступления пробил и распространил слух об убийстве царевича. Последовало всеобщее смятение. В церкви спасителя ударили в набат, не успев дождаться приказания Михаила. Мятеж начался. Разъяренные люди растерзали Бетяговского и его сына. Большинство жителей Углича не любили Бетяговского за твердость, которую он проявлял при сборе налогов. Посошники, свезенные в Углич, были обозлены и тоже присоединились к бунту. Приказ Бетеговского и его дома, а также дома некоторых других правительственных чиновников, толпа разграбила дочисто. Многие зажиточные горожане были запуганы и бежали из города. Некоторых из них мятежники взяли под стражу. Полосин, Угличское следственное дело, страницы 239-242. Наги, разумеется, понимали, что не смогут удержать Углич, если Москва пошлет против бунтовщиков войска. Поэтому они решили отвлечь внимание правительства от Углича решительными действиями в самой Москве. Позаботиться об этом должен был Афанасий Александрович Ногой, двоюродный брат Наги.